Глава 4. Военный парад Япония настолько сильная страна, что способна поставлять разработки практически по всему миру. При том, что для большинства других стран это невозможно, японцы все же смогли. Так как у них это получилось, знала только верхушка власти. И у них была странная дикая зона, занимающая остров Сикоку на юге страны. На него падали метеориты с периодичностью несколько десятков в день, а то и больше. А так как монстры были в основном сухопутными, то редко кто добирался до моря, но все же имелись исключения. Этот остров давно покинули люди, оставив только два форпоста с причалами, обнесенными высокими маголитовыми стенами. Остальная часть острова просто была открытой территорией для всевозможных тварей. Туда возили всех магов-истребителей для прокачки, добычи ресурсов и материалов. Уже никто не думал, что можно освободить остров полностью. Это был единственный подтвержденный случай аномалии метеоритов. Но также не стоит забывать и о случайных метеоритах, которые с периодичностью раз в месяц падали, отклонившись от заданной территории. За то время моря заселили разные твари, которые спокойно размножались и плодились в морской воде. Отчего и было принято решение закрыть водные переезды, оставив это дело военным и исключительно сильным родам, таким как Нахимовы. Загадочная мимонящая страна, в которую я мечтал попасть, если не всю жизнь, то большую ее часть. Еще с детства, когда смотрел аниме. А сейчас наш дирижабль садился во Владивостоке и я только выпал со своей каюты истощённый, но довольный. Хорошо, что парни куда-то ушли. В данный момент мне не хотелось ни с кем говорить. Просто пить и есть. причем много. Очень много. Благо, что кто-то оставил на столе кучу всего. Собственно, на эту гору еды я и накинулся. «Тише, тише», — гладила меня по голове Лора. «Жуй, не подавись. Хочешь, грудь покажу?» В данный момент мне хотелось только одного — жрать. Организм требовал еды и ничего кроме. Хотя, может, потом? Это же неизменно, если учесть, что Лора практически мой воображаемый друг и напарник. «Дамы и господа, мы заходим на посадку в городе героя Владивосток. Через 40 минут мы приземлимся в центральном аэропорту. Спасибо, что летели вместе с нами». «Ага. Времени у меня еще полно». Вот только печать стойкости нифига не фурычила. Или какая там печать должна отвечать за восстановление энергии? Она вроде работала. Блин, все же придется действовать по старинке и потом ставить еще печать. Кстати, благодаря печати концентрации мне удалось немного уменьшить время прорисовки, что было очень даже удобно. Да и Лора лучше контролировала энергию. Такими темпами, глядишь, я прокачаю все на максимум, если такое вообще есть. «Дайте только свободное время». Судя по тому, каким сложным был узор на втором уровне у той же энергии, я уже задумался, сколько это займет времени. За десять минут я опустошил половину стола. Быстрое переваривание в очередной раз выручило. Наверное, это будет моим самым любимым заклинанием. Дверь в каюту распахнулась, и на пороге нарисовался Женя Фанеров. Он приподнял бровь оценил мое положение и усмехнулся. Все же сейчас я был не в самом презентабельном виде, потный, с синяками под глазами, словно я не спал несколько дней, немного похудевший, да еще и лицо, все, в крошках. Да, я ел руками. И не заботился о том, чтобы поглощать курицу и торт отдельно, а просто пихал в рот все подряд, дабы восполнить необходимый запас калорий, энергии и витаминов. «Жрешь, свинота?» В его глазах уже сверкали искорки радости. «Еще бы, поймать меня в таком виде!» «Женя, отвали, а!» — махнул я на него рукой. «Если хочешь, можешь присоединиться». Он только брезливо фыркнул и начал медленно подходить ко мне, наверняка, чтобы сказать что-то обидное. «Если он хоть одно слово скажет, я его шибану через болванчика», — предупредила Лора. «Но Фанеров оставался Фанеровым». Уж не знаю, что у этого парня в голове и что такого случилось в его жизни, что он вот такой вот. Но он некоторое время смотрел на то, как я с аппетитом поедаю все, что вижу. А потом в его голове что-то щелкнуло, он схватил кусок торта, во вторую руку взял ножку индейки и принялся с не меньшей жадностью поедать содержимое стола. Я быстренько проверил, где остальные, и оказалось, что мои друзья разбрелись кто куда. Маша, Света, Вика и Арнольд сидели в каюте и играли с Кицуней, который радостно бегал от одного человека к другому, ловя игрушку. Пару раз он высоко подпрыгивал и задорно тявкал, когда ему не удавалось поймать неуловимую цепь. Его третий хвостик уже неплохо вырос, что даже удивляло. Обычно у животных конечности растут куда медленнее. Но Китсуня был редким представителем практически мифического вида. Также забавно наблюдать, что после прыжка он быстро крутил своими хвостиками, как пропеллер, и плавно приземлялся на лапы. «Поет что-то новенькое!» Лёня с Аней находились на смотровой площадке. Они сидели в мягких креслах, держались за руки и пили коктейли с бумажными зонтиками. А вот Антон уединился в ресторане с Виолеттой. Перед ними стояли миски с мороженым, и они о чем-то мило болтали. Не стал подслушивать. Вот и образовались первые парочки. Хотя Вика и Арнольд вроде как тоже были парой. Хотя я так и не понял, в каких они отношениях. «Ха! Я первый!» — выкрикнул Женя, когда доел последнюю ножку с тарелки. «Не знал, что у нас соревнование?» — удивился я, вытирая рот полотенцем. «Ага! Я бы так же сказал, если бы проиграл!» — фыркнул он. И довольно ушел к себе в каюту, умыться и переодеться. Он заляпался похлеще меня. Мое тело благодарно отозвалось на такую порцию калорий. Я пошел принять душ, переоделся и приготовился к посадке. Через некоторое время подошли и остальные ребята. «Успешно?» — спросил Антон. «Более чем...» — кивнул я. Но от меня не ускользнул мимолетный взгляд грусти. Все же Антон не хотел уступать место сильнейшего, и я его прекрасно понимал. «Но что поделать, если в этом мире я буквально читер?» Наверное, этому тоже есть объяснение, но пока ответов не имелось. Хотя по поводу метеоритов и почему они падали по широтам, были кое-какие предположения. Точнее, кто их направлял. Но все же пока вопросов куда больше, чем ответов, и меня бесило то, что я никак не продвигался в поиске. Когда дирижабль сел в специально оборудованный причал, командир судна приказал открыть люки. На перроне нас уже ждали люди на Нахимовых вместе с носильщиками и водителями. «Здравствуйте, Илья Арфаилович», — поздоровалась Света со смуглым низеньким мужчиной в офицерском кителе. Судя по всему, он был тут за главного и руководил процессией, которая нас сопровождала. «Здравствуйте, Светлана Петровна! Давно не виделись!» — искренне улыбнулся он. «Если мне не изменяет память, то три года». «Два с половиной», — покачала она головой. Познакомьтесь, Илья Рафаилович. Это мои друзья. Мужчина подошел ко мне и приложил руку к фуражке. Доброе утро, Михаил Кузнецов, отчеканил он. Капитан первого ранга, Илья Рафаилович Сармашев. Я так понимаю, представляться нам нет смысла, улыбнулся я. Но, немного потупив взгляд, капитан признался. Конечно, мы навели о вас справки, хотя многие тут и так достаточно известны в узких кругах. Да, Евгений и он повернулся к фанеру. «Ничего не знаю», — развел он плечами. Эту странную реакцию мы пропустили мимо ушей, а капитан Сармашев продолжил со всеми здороваться. Я же подметил, что тут достаточно много людей азиатской внешности. Когда же мы вышли из вокзала к сопроводительному кортежу, мне в глаза бросилось и то, что тут много автомобилей явно не нашего производства. Оставался вопрос, как они сюда попали. — Илья Рафаилович, отец будет на корабле или встретит уже там? — спросила Света, когда мы начали садиться в машины. — Простите, Светлана Петровна, но адмирал пока занят испытаниями и будет ждать вас в порту Хакайда. Эх, ладно, — вздохнула она и залезла в лимузин. Пока мы ехали, я сканировал город через болванчика и удивлялся, насколько он схож с тем городом, который я видел в своем мире. Такие же улочки, дома один в один. Да, были и различия в памятниках, которых не так много. Но это был такой же промышленный город-миллионник. Маги попадались то тут, то там, и это радовало. Также капитан нам рассказал, что в черте города имеются два случайных метеорита и оба хорошие источники редких материалов, так как монстры там были достаточно сочными. Мы практически проехали торговый квартал, но болванчик вывел мне одно неприятное изображение. «Останови машину!» — крикнул я водителю, но тот только покосился на своего начальника и продолжил ехать. «Миша?» — удивилась Маша. «Что такое?» — спросила Света. «Там грабят женщину!» — крикнул я и отдал приказ Лоре заглушить мотор. Машина моментально встала, и сзади в нее чуть не врезался транспорт сопровождения. «Сержант, что за дела? Я не отдавал приказ!» — ряхнул Сармашев. «Простите, командир, но я ничего не делал, машина заглохла». Я же уже выскочил из лимузина и побежал в сторону переулка. Конечно, в этом городе, может, и случалось куча преступлений, и за каждым я не мог уследить, но раз увидел, то уж извините. Никаких ограблений в мою смену. Женщину с ребенком загнали в глухой тупик между домами, и над ними нависли двое сомнительных мужчин с ножами. Баланчик заранее начал транслировать мне все, так что сомневаться в целях этих двух господ нет причин. Да и долго возиться с ними у меня ни времени, ни желания. Зато можно проверить новенькие доспехи, на которые я и потратил большую часть сил сегодня ночью. «Эй, придурки!» — крикнул я, с разбега пиная одного из бандитов в грудь. Чуть-чуть не рассчитал силы, и мужик пролетел несколько метров и ударился в стену. После этого он не встал. Кя! – прокричал второй и сделал неумелый вывод кинжалом. Я не стал уклоняться, так как и нож был довольно хрупкий, а противник — обычный человек. А мне надо посмотреть, что собой представляет моя новинка». В итоге клинок врезался в невидимую преграду в миллиметре от тела и раскололся. Оу! на эмоциях выдохнул я. «Круто!» «Только давай это не будет входить в привычку», — тут же вставила Лора. «Чтобы тебя не тыкали ножами все подряд. И я пока не поняла, насколько этот доспех сильный». Отмахнувшись от вора, я отправил его в полет, и он оказался рядом со своим другом по банде. Остальные тоже подошли, судя по всему, не сильно-то они и торопились. Тут были Маша, Света и командир Сармашев. Он вызвал жандармов, которые уже через минуту оказались на месте. «Все же стоит упомянуть нужную фамилию, и наши органы правопорядка работают на отлично!» Мы вернулись в лимузин и продолжили нашу поездку к порту. «Михаил, простите за нескромный вопрос!» — наклонился ко мне капитан. «Но как вы поняли, что там происходит ограбление?» Мой болванщик не был большим секретом, и я поведал ему тайну слежки, чем сильно удивил Сармашева. Да так, что остаток пути он расспрашивал про моего питомца и попросил потрогать одну из деталек. «А знаете, Михаил, мне кажется, я где-то видел подобные предметы», крутя в руке круглую голову моего мелкого мясника, сказал он. «Тут уже я не на шутку заинтересовался». Я бы был благодарен, если бы вы смогли вспомнить, где, наклонился я ближе к капитану. Хм. Мне кажется, подобные детали я видел у наших артефактников, пробубнил мужчина. Но это было еще в Петере, когда я служил там. Вот оно как. Тут я уже перевел взгляд на свету. Нахимо была умница и без слов поняла мою просьбу. Она показала жестом окей и куда-то позвонила. «Короче, Кузнецов, будешь должен, как заемщик банку», — положив трубку, сказала она и улыбнулась. «Подобные детали, как мне заявили, есть у нас в питерских казармах на складе». «Много?» «Тут уже и у меня, и у Лоры, которая появилась рядом со мной, загорелись глаза». Завхоз сказал, что два ящика. Эм, два ящика? Я же не мог ослышаться». «Ну да, два стандартных ящика». Она даже показала руками. «Пятьдесят на пятьдесят». «Вот так новость!» Я откинулся на спинку кресла и погрузился в размышления. Все же это было серьезное заявление. Раз там действительно одни только детали балончика, то если мне удастся получить два ящика, полностью забитых деталями... Боюсь даже представить, насколько возрастет моя боевая мощь. И вообще, останется ли кто-то способный справиться со мной? Даже Лора замолчала, прекрасно понимая последствия того, что случится, когда мы получим их. Но рано радоваться. Это могли быть и простые металлические детали, которые окажутся бесполезными. А то я уже нафантазировал, как в одиночку закрываю самые сложные метеориты, побеждаю бесчисленные армии врагов и захватываю недружественные страны. Ох, что-то меня не туда понесло. Но все же какая-то мощь. Стоит тогда усилить печать энергии. Иначе на такое количество деталек сил будет тратиться куда больше, чем восстанавливаться. Мы выехали к причалу. И да, тут было на что посмотреть. Я как будто попал на парад военной техники. Нас встретили два эсминца с огромными пушками по всему борту. Куча штурмовых кораблей с пулеметами и огромный крейсер. И это только то, что я узнал. Тут были и другие военные корабли, названия которых я не знал а у Лоры не имелось никаких данных по ним. «А, «А у вас тут что, военное положение?» — удивился Дима, прильнув к окну. «Почему?» — спросил капитан. «Штатное количество!» — он ухмыльнулся и добавил. «Хотя да, должен признать, на пару кораблей тут побольше, потому что мы сопровождаем очень ценный груз». «А какой?» — спросил Арнольд. Вас. Адмирал Нахимов выделил два эсминца и родовой крейсер». «Погодите». — воскликнула Вика. — Хотите сказать, что все эти суда — наше сопровождение? — Совершенно верно! — кивнул он. Дальнейшие вопросы отпали сами собой. В процессе из пяти машин мы заехали на крейсер по специальному грузовому трапу. Припарковались на нижних палубах и только тогда вышли. — Отправление через пять минут! — сказал капитан Сармашев в рацию. — Хе! — улыбнулся Арнольд и пихнул фанерово в бок. «Успели тютелька в тютельку?» «Ага, еще бы немного и опоздали», — серьезно кивнул он и сурово посмотрел на Свету. «Нахимова, твои люди нерасторопные». Маша, как и Дима с Антоном, тихонько захихикали в ладошки. «Боже мой, кто-нибудь скажите этим болванам», закатила глаза Света и пошла в каюты. Пришлось пояснить специально для Арнольда и Женя, что без нас они бы не уплыли. А раз выплывают сейчас, то только потому, что мы прибыли на корабль. После этого нас проводили в индивидуальные каюты. Должен признать, адмирал Нахимов, хоть и был человеком военным, но места для сна сделал с комфортом, ничем не уступающим каютам на дирижабле. Только эти кубрики еще и с холом, санузлом и спальней. А вот кушать надо было в общей столовой, на что мы все и согласились. Выбора-то не было. Когда же корабль отчалил, мы собрались на носовой части палубы понаблюдать, как берег медленно отдаляется, и нас окружает необъятное море. Следующая остановка — Япония. Мы отметили это бутылкой шампанского. Через два часа, когда я лежал у себя в каюте и размышлял, а не сделать ли мне еще одну печать, Лора меня отговаривала сятоя на то, что сейчас мои каналы очень расшатаны и могут повредиться, раздалась сирена. Болванчик вылетел на разведку а я выскочил наружу. То же самое сделали и мои друзья. Мы столкнулись на нижней палубе, где был небольшой балкончик. «Света, что за нахрен?» Как всегда, Фанеров был недоволен. «Я пытаюсь уснуть». «Заткнись, Женя. Эта сирена ничего хорошего не предвещает», рявкнула она на него. Мимо нас пробежала группа моряков в необычной броне, напоминающих панцири, как у черепах, и с закрытыми стеклянными шлемами. «Что происходит?» спросила Маша. «Нападение». — выдохнула Света. — И, судя по звуку, это монстр. И в подтверждение ее слов, в ста метрах от нашего крейсера из воды показались отростки, издали напоминающие кораллы, только заостренные и шипастые. Они переливались энергией и испускали свечение, а потом они скрылись под водой. Обладатель шипов явно не маленький, но больше он крейсера или нет. Один хрен битва будет тяжелой.